Товарищ Москвин, не заняты? Загляните ко мне на второй этаж и захватите документы по предложению Резунова. Понял, товарищ Ким, иду. Леонид, положив телефонную трубку, о с т а в и л в сторону недопитую кружку чаю. п р у ж и н и с т а в встал, о дёрнул гимнастёрку. Теперь бумаги. Письмо от члена РКПБ с мая 1 9 2 0 Резунова Богдана Ивановича прислали с курьером всего час назад. Значит, оно еще здесь, в кабинете. А если в кабинете, то на столе справа, где лежат еще непросмотренные бумаги. Кажется, вторая снизу, и есть. Месяц назад о техгруппе вспомнили. Сначала п р и с т а л и двух сотрудников на укрепление, потом еще троих, а неделю назад, в самом конце июля, еще одного. В качестве, как было сказано в сопроводиловке, сверхштатного техработника. В результате собралось чуть ли не отделение полного состава. Работать стало легче, зато обнаружился явный недостаток мест – небольшая комната, выделенная г р у п п е еще два года назад, оказалась переполнена. Начальство пообещало разобраться, пока же выделило небольшой закуток в том же коридоре – персонально для руководителя техгруппы товарища Москвина. В комнатке за кутком полагался большой чёрный телефон, сейф, стол и два стула. «Ты теперь, товарищ Москвин, совсем начальник, аж страшно», – констатировал Вася Касимов. Леонид не стал спорить и, оставив за старшего товарища Касимова, дабы не слишком умничал, перебрался в импровизированный кабинет. Сразу же стало скучно, зато появилась возможность спокойно заниматься бумагами. Теперь все входящие просматривались им лично и лишь потом передавались сотрудникам группы для разработки. Сегодняшние бумаги изучить он уже успел, а вот отдать еще нет. Тем лучше. Отдал бы он письмо Резунова какому-нибудь д л и н н о н о г а м у и бегая потом за ним по всей столице. Леонид, захватив нужную папку, направился в сенатский корпус. Приказ начальства несколько удивил, но не слишком. На то оно и начальство, дабы чудить. Бумажку туда, бумажку сюда. Насторожился, лишь войдя в кабинет. Товарищ Ким восседал на подоконнике у открытого н а с т е ж окна, дымя английской трубкой. Запах табака показался знакомым. «Аутон т ю н и н то ли контрабанный, То ли чем, черт не шутит, трофейный. Это было привычно, но вот за столом расположились некурящие. — Здравствуйте, товарищ Москвин. Проходите. Товарищ Ким слез с подоконника, шагнул вперед, резко пожал руку. — Знакомы? Леонид уже успел пожалеть, что не отдал письмо какому-нибудь с резвыми ногами. С товарищем Кимом любые вопросы решались просто, н у вот гости знакомы. Справа товарищ Лунин, зампредседателя ЦКК РКИ. Рост о м невелик, плотью тощ, костью крепок, ликом мрачен. Не иначе товарищ Ким успел скормить гостю целый лимон, причем без сахарина. Но товарищ Лунин еще не беда, а вот рядом... А я, кажется, нет. Здравствуйте, товарищ Москвин. Очень приятно. Этот лимона не ел, улыбается, руку трясет. А у самого ручища грабли и рукопожатия, словно у кузнеца. Сожженный, лицо череп, кости из-под кожи проступают. Глаза глубоко спрятались, смотрят остро, с любопытством. И еще разница. Товарищ Лунин с т р и ж е н коротко по-армейски. А вот у этого черная грива чуть ли не до плеч, словно у провинциального трагика. На всесоюзную известность не претендую, поэтому представлюсь. Валериан Владимирович. Куйбышев. Председатель Центральной контрольной комиссии. Ныне по воле вождя, объединенный с Наркоматом рабочей крестьянской инспекции. Недреманная ОКО партии. Виду Леонид не подал, представился в ответ, присел поудобнее, даже достал папиросы, но закурить не решился. Не так что-то. От знающих людей он слыхал, что в прежнее время с техгруппой тесно работал товарищ Сталин, бывший генсек. Сам задание оставил, сам принимал отчеты. Но где теперь тот Сталин? И группа где? Ни следочка, ни п я т н ы ш к а даже. Сам Леонид решал дела только с товарищем Кимом. Так оно и проще, и безопаснее. Недреманное око. Зачем? Как я понимаю, в папке письмо Резунова. Товарищ Ким, пыхнув трубкой, вновь присел на подоконник. Называется оно, если память не изменяет, предложение по совершенствованию проведения партийных мероприятий. Память начальству не изменила. На всякий случай Леонид приподнял папку, продемонстрировал и вновь уложил на зеленое сукно столешницы. Дело в том, что у т о в а р и щ е й из ЦКК возник вопрос. Да. Куйбышев встал, расправил широкие плечи. Понимаете, товарищ Москвин, действительно возник, но не вопрос, а скорее мнение. в о з н и к л а Леонид удивленно моргнул. Такое у начальства случается постоянно. Но почему недреманно окомнется, словно не в радость ему это мнение? В общем, мы предлагаем письмо не рассматривать и отослать в архив. Еще лучше сжечь. Неприятным голосом перебил товарищ Лунин. и Если бы не это, Леонид, пожалуй, бы смолчал. Чего из-за бумажки волноваться? Не первая она и не последняя. Но слишком уж резок был стриженный. а н и к о л а я Лунине товарищ Москвин слыхал немало. На первый взгляд, из героя в герой. Всю войну прошагал от самых первых выстрелов на столичных улицах в октябре 1917-го. Если же присмотреться, т ы вправду герой. Два ранения, да еще тиф, еле выходили парня. Все так, только знал Леонид и другое. Был товарищ Лунин комиссаром знаменитой стальной имени баварского пролетариата дивизии, той самой, что кровью и зашла на перекопе. Семь раз поднимали бойцов, в лоб да на пулеметы. Хотели и в восьмой, только некого стало. Погибла дивизия, костьми легла вместе с ночдивом, штабом и духовым оркестром. Комиссар же уцелел. Вот он, член ЦК товарищ Лунин, Николай Андреевич. Везучий, однако. л е н и д вновь взял руки папку с письмом, п о г л я д е л н а п р я м о е и непосредственно начальство. «Товарищ Ким, а что, правила изменились?» «По инструкции, после того, как я за входящей расписался, документ находится в полном распоряжении группы. И я, между прочим, за него отвечаю. Или уже нет?» Секретарь ЦК огладил короткую шкиперскую бородку, пожал плечами. «Правила, товарищ Москвин, не менялись. Письмом Резунова распоряжаетесь только вы». Затянулся трубкой, выдохнул серую струю дыма, в окошко поглядел. «Но позвольте...» Лунин вскочил, дернул худой шеей. «Вы, кажется, з а б ы в а е т е товарищи. Только что вы получили распоряжение от самого председателя». «Погоди, Николай...» Недреманное око досадливо поморщился. «Ты же не на партийной чистке. Мы потому сюда и пришли, чтобы спокойно разобраться. Леонид Семенович, формально вы правы, да и по сути тоже...» То, что обратились по имени-отчеству Леониду понравилось. Товарищ Куйбышев, хоть и начальник, да не хам. Ясно стало, что не его долгогривого это затея. Кажется, председатель ЦКК р к сам не рад, что увязался. Письмо поступило в общий отдел Центрального комитета. Оттуда его направили в орграспред. Там тоже не захотели разбираться и перебросили вам. — Так точно. Удивился Леонид, на этот раз вполне искренне. «Валериан Владимирович, техгруппа для того и создана, чтобы разбираться. В чем дело-то?» Вместо ответа к о й б ы ш е в поглядел на Лунина. Тот вновь вскочил. «Это письмо? Вредительское, вражеское. В нем предлагается способ тайного контроля над партийными выборами. По сути, их подтасовки. Хуже того...» Там изложены предложения по организации слежки над членами партии. Прямо опричнена какая-то. Этого Резунова надо самого с немедленно арестовать и разъяснить. Он провокатор. Леонид представил, каков был Николай Лунин на фронте. Да, этот на пулеметы поведет. И в первую атаку, и в восьмую. До полного и окончательного результата. «Если хотите арестовать, телефон на столе», – донеслось от окна. «Можете сигнализировать лично Феликсу. Коммутатор номер 007». Товарищ Ким с самым невозмутимым видом дымил трубкой. Легкая улыбка пряталась в шкиперской бородке. «Я не о том», – Лунин осёкся, поморщился, – «Дурак он, этот Резунов!» «Не дурак!» Леонид резко выдохнул, встал. «У меня не было времени, чтобы поработать с письмом, но понял я вот что». Резунов обращает наше внимание на то, что в последние два года съезды и конференции РКПБ стали многочисленными, на сотни участников, если с приглашенными считать. Последний съезд резко увеличил состав ЦК, там сейчас тоже за сотню, в том числе много новичков. В такой ситуации люди друг друга знать не могут, значит на съезд, конференцию или пленум вполне может пробраться враг. Технически это не слишком сложно. Что будет потом, представить легко. Нам же не нужен теракт прямо на съезде, т о в а р и щ Куйбышев согласно кивнул. Лунин же вновь дернул лицом, явно желая возразить. Не решился, в сторону поглядел. Резунов предлагает систему мер безопасности. Для начала делегаты с д а ю т все личные вещи, кроме партийного билета. Необходимое для работы им выдают при регистрации. Папку, самопишущую ручку, бумагу, подборку документов. Это, кстати, будет прекрасным подарком. И памятью на всю жизнь перебил недреманное око. Идея хорошая, на следующей конференции мы так и сделаем. Но, Леонид Семёнович, там же не только о подарках. Предлагается в качестве приглашённых направлять агентуру в соотношении 5 к 1. Наших работников рассаживают так, чтобы каждый сотрудник мог контролировать своих соседей. «Контролировать!» – фыркнул Николай Лунин. «Контролировать!» – невозмутимо повторил Леонид. «Это лучше, чем терять людей!» Летом 1919-го анархисты пробрались на заседание столичного горкома. Негромко напомнил товарищ Ким. «Убита дюжина, вдвое больше раненых. Погиб секретарь горкома товарищ Загорский». Товарищ Москвин кивнул, благодаря за поддержку. и с т о р и я э т о он помнил, вот только насчет анархистов сильно сомневался. Убиенный Загорский считался креатурой покойного Свердлова. На заседание должен был также приехать вождь, но почему-то не смог. Резунов предлагает брать у каждого делегата отпечатки пальцев. Незаметно, при регистрации. Вот тут я категорически возражаю. И действительно, зачем именно при регистрации? Среди делегатов наверняка будет немало бывших чекистов, сообразят сразу. Тоньше работать надо товарищей, и з о б р е т а т е л ь н ы й И, наконец, система контроля над голосованием. В данном вопросе я с товарищем Луниным совершенно согласен. Такое нам совершенно не требуется. л е н и д широко улыбнулся, словно при разговоре с подследственным. бывший комиссар, не выдержав, отвернулся. — Для нас, товарищи, не требуется, для РКПБ, но для работы за кордоном, для разведки и Коминтерна такое очень даже может понадобиться. Представьте, что проходит съезд не коммунистической, а фашистской партии. — Лучше социал-демократов, — деловито поправил недреманное о к а с фашистами мы в любом случае каши не сварим. а социал-демократов можно и нужно разлагать и перетаскивать на нашу сторону. А что конкретно предлагается, л е н и д с е м ё н о в и ч Товарищ Москвин вновь не удержался от усмешки. к л ю н о в о Для начала специально подобранная бумага, на которой будут печататься бюллетени. Надо найти такой сорт, чтобы отпечатки пальцев были четкие и легко определяемые. На этот раз Леонида никто не перебивал. Слушали внимательно, не пропуская ни слова. Куйбышев даже взял со стола бумагу и карандаш, но писать ничего не стал. Товарищ Москвин же увлекся. Кроме предложения неведомого ему Резунова, бывший чекист имел и л свои собственные мысли, которые не п р е м и н у л озвучить. Скажем, неплохо бы озаботиться образцами почерка. При тайном голосовании порой не только фамилии замарывают, но и слова пишут. Исчерпав тему, товарищ Москвин хотел присесть, но спохватился. — Кажется, вопросы полагаются. Присутствующие приглянулись. — У меня вопрос, — отозвался товарищ Ким, — очень простой, но важный. Если наши службы освоят всю эту технику, какая гарантия, что подобные хитрости не попытаются использовать против партии? На этот раз начальник не улыбался. Голубые глаза смотрели сурово и твердо. «Точно формулируйте, товарищ Ким!» – не применил Ставит Лунин. «Я и сам хотел!» – недоговорил, остановленный резким жестом руки, в которой была зажата трубка б э н д у меня не только вопрос, но и ответ. В таких делах гарантий нет и не будет, кроме нас самих. Вы, товарищ Лунин, заместитель председателя ЦКК р к с т а л а быть, гарантия первая. Товарищ Куйбышев – Кандидат в члены Политбюро и руководитель Центральной Контрольной Комиссии. Значит, он гарантия номер два. — Ладно тебе, Ким, — махнул рукой грабли недреманное о к а Все мы гарантия. Пока живы, такому не бывать. Это, как ты говоришь, техника, вроде змеиного яда. Когда отрава, а когда и л е к а р с т в о Главное в рецепте не ошибиться. Куйбышев говорил вполне искренне, без всякой нарочитости. Но Леониду почудилось, что в голосе Долгогрива самым краешком скользит радость. Он явно не хотел ссориться с товарищем Кимом, тем паче по поводу какого-то сомнительного письма. Валериан Владимирович в п а р т и и человек не последний, но и ценитель английских трубок не из рядовых. Секретарь ЦК, член руководящей «тройки», И тоже кандидат в Политбюро. А вам, Леонид Семенович, большое спасибо за столь интересный доклад. Когда оформите на бумаге, обязательно прочту. И вновь грабля ладонь вцепилась в пальцы. Тряхнула раз-другой. Кстати, Ким, ты не говорил товарищу насчет сектора? Почему? Это же Леонида Семеновича в первую очередь касается. Валерьян. «Не п о р т мне сотрудника», – донеслось от окна. «Такие новости мешают сосредоточиться на работе». Вот еще. Леонид Семенович, секретариат, решил преобразовать техгруппу в сектор при научно-техническом отделе. Другие штаты, другая ответственность. И руководитель другой. Бывший комиссар Лунин впервые за весь разговор улыбнулся. «Не ниже кандидатов члены ЦК». Леонид понял, что нажил себе врага. Не испугался, но все-таки огорчился. Иметь такого за спиной невеликая радость. «Вот и прекрасно», — усмехнулся в ответ. «Честно говоря, не люблю быть начальником. с о т р у д н и к о м оставить и хорошо». Куйбышев явно хотел что-то возразить, но, покосившись на товарища, Кима промолчал. Когда дверь кабинета закрылась, любитель трубок, проводивший гостей до порога, резко обернулся. «Рисковый вы человек, товарищ Москвин!» «Право не ожидал!» Леонид чуть не обиделся. И даже не чуть, а вполне серьезно. Неужели секретарь ЦК не пролистал личное дело своего сотрудника, хотя бы из чистого интереса? А вдруг руководитель техгруппы, не большевик с декабря 1917-го, а, скажем, питерский бандит фартовый с чужой ксивой. «Здесь ни фронт и ни тюрьма», — понял его т о р е ч к и м и н а я смелость требуется. В этих коридорах героизм быстро тает. Одно дело р и с к у я жизнью, совсем иное — властью. Кстати, вы со своим заместителем, с товарищем Касимовым, не ссоритесь?» «Кстати...» Леонид невольно восхитился Тебе бы л следователь и начальник. Интересно, какого ответа он ждет? С товарищем Касимовым отношения у нас рабочие. Не ссоримся, иногда спорим. Отрапортовал и в чужие глаза поглядел. Скользнул взглядом по синему льду. Тем лучше. Еле заметно дрогнул лед между нами. Товарищ Лунин... Перед вашим приходом предлагал перевести вас на другую работу, а на техгруппу поставить Касимова. Временно, пока сектор создается. Это я вам так, исключительно для сведения. л е н и т выждал секунду, взгляда не отводя, губы сжал. — Так точно, товарищ Ким, для сведения. И улыбнулся.